62. -я. Гнусные планы. Ролана. Не знаю, на кого была похожа, входя в двери своего поместья, но, судя по всему, напугала, так как одна из служанок отшатнулась в сторону, смотря на меня расширяющимися глазами. Мне следовало быть осторожной, следовало не совершать необдуманных действий, ведь от этого зависели жизни Льюиса и Анетты, которых я считала своими братом и сестрой. Не передать словами, как сложно было кивнуть в ответ склонившему голову стражам. Ведь среди них, судя по написанному, мог быть тот, кто тщательно следил за мной. В доме тоже могли находиться предатели. Повара и служанки. Не стоило снимать со счетов двух садовников и кучера с конюхом. Я будто шла по острию кинжала, осознавая, что любое неверное движение может понести за собой серьезные и необратимые последствия. Лекарь уехал. Спросила я у молодой служанки, которая встревоженно кивнула, тем самым говоря, что да. Решительным шагом направилась к лестнице, без стука распахивая дверь комнаты бабули. «Ролана!» — кинулась ко мне Инесса, находящаяся рядом с кроватью моей старушки. На моё облегчение я заметила, что болезненная белизна сходит с ее щёк, сменяясь румянцем. «Что сказал целитель?» Перебила я, подходя ближе и осторожно сжимая испечрённую морщинами руку. Старая госпожи вкололи сильное снотворное», — всхлипнула Несс. «Двойную дозу, поэтому сердцебиение было замедленным». «То есть с бабушкой все будет хорошо?» Шепотом спросила я, ощущая разрастающуюся в груди ярость, адресованную тем, кто посмел вмешаться в счастливую жизнь моей семьи. «Да, ей нужно просто поспать», — подтвердила Инесса, глаза которой были припухшими от нескончаемого потока слез. «Скоро она придет в норму». Ролана. Сорвалось едва слышное с губ подруги, которой я могла довериться во всем. «А дети?» Не отрывая глаз от моей старушки, я вскинула руку, разжимая ладони, демонстрируя скомканное послание, что передал мне ребенок на рынке. «Что это?» — спросила Нэс, осторожно разворачивая бумагу. «Что?» — судорожно ахнула она от прочитанного. «Но кто?» Ее голос а за ним послышались всхлипы. Инесса полюбила этих детей, относилась к ним как к своей семье. И для нее их похищение стало таким же ударом, как и для меня. Кто украл их? Что им нужно? Сама хотела бы знать. Произнесла я холодно. В доме предатель или предателя. Я не выказывала ни единой эмоции, пряча их от всех. Будь осторожны не подавай виду, что что-то случилось. «Но, дети!» — всхлипывала Инесса. Я сделаю все, чтобы они вернулись к нам живыми и невредимыми. Верь мне». «Дом лекаря Льюриса. Спустя три часа». «Отлично». Довольно скалился мужчина. Все идет по плану». Сегодня целитель пребывал в прекрасном расположении духа. Ему не хотелось все крушить, ведь дочка графа попалась в его растянутую паучью сеть. И теперь уже не выберется из нее. Никогда. Следи за ней тщательно, чтобы ни она, ни кто-то другой не покидал пределы поместья. «Да, господин», — склонился Суэр, принёсший ему столь радостное известие, что Ролана сама не своя и ходит по дому привидениям. Час назад я отправил ей послание с подробным описанием того, что от нее требуется, чтобы вернуть этих сосунков. Хохотнул целитель, делая большой глоток рубиновой жидкости из бокала. Она не посмеет ослушаться. Я хорошо изучил ее, прежде чем подсылать к ней двух тупых родственниц. Пусть она и смогла от них избавиться, как и охмурить сына герцога. Но все же Ролана Мейлин, всё та же Ролана Мейлин. Слабая, беззащитная девушка, которую загнали в ловушку. У нее не хватит силы духа противостоять мне. Ты, главное, не вызови ни у кого подозрений сейчас, проблемы нам ни к чему». «Я буду осторожен, господин», — кивнул Сойер. «Как и всегда. Как считаете, она попробует связаться с отпрыском семьи Винсоунов?» «Точно нет», — фыркнул лекарь. «Эта девка чертовски напугана. Я видел, с какими глазами она бегала по рынку. Расспрашивая людей пытаясь узнать хоть что-то о пропаже сосунков, «Поверь, если у нее была какая-то сила воли, то я ее вырвал с корнем и растоптал. Теперь графиня станет послушной и не посмеет даже шага ступить без моего разрешения». Суэр холодно улыбнулся. Заметно, что она разбита и морально уничтожена. Кивнул страшно, усыпно наблюдавший за молодой хозяйкой поместья. Графиня пытается храбриться, пытается делать вид, что все нормально, вот только напряжение витающее вокруг нее. Говорит, что она близка к нервному срыву и истерике. Уверен, она уже получила мое послание. На лицо лекаря было страшно смотреть, коварное, напоминающее сущего дьявола, намеревающегося в самое ближайшее время сожрать человеческую душу. Она будет в восторге. Что же вы от нее потребовали?» С любопытством поинтересовался Сойер. «То, что разобьёт девичье сердце». Злорадный смех целителя прокатился по комнате. «Порвать все отношения с Лимаром Винсоуном, отказывая ему на королевском турнире при всех, а затем в самое ближайшее время выйти замуж за того урода, что изначально набивался к ней в мужья. Скажи, я же прекрасен в своём коварстве, не так ли?» Всю оставшуюся жизнь она будет страдать и мучиться, а я. А я наконец-то успокою душу своего мальчика.